Как и следовало ожидать, Фрей, известие о нашей скорой свадьбе, воспринял с бурной радостью. Он долго хлопал Моргана по плечам, от чего тот кряхтел и морщился, но не протестовал. Затем троекратно облобызал меня. Правда, тут же смутился, не пойми от чего, и раскраснелся чуть ли не до слез. Надеюсь, ты не против? спросил он у Моргана, который наблюдал за этой картиной со снисходительной усмешкой. Ты не подумай, чего дурного, я так рад за вас! Не против. — поспешил его заверить Морган. — Тебе целовать Тамику можно, но только в моем присутствии. — Здорово! — искренне восхитился Фрей. После полученного любезного разрешения он потянулся было вновь, обслюнявить мне щеки, но я ловко увернулась. — Все, хватит. Такое чувство, будто ты мне мышка облизала. — Самое главное тебе, Морган, не сказал. — подала я голос, на всякий случай отойдя подальше от растроганного новостью приятеля. Он сердечно аж прослезился. Украдкой глаза промокает. Что именно он не сказал? С любопытством осведомился Фрей и вдруг ахнул и захлопал в ладоши, словно великовозрастное дитя. Я буду дружком жениха, да? Протянула я и с удивлением посмотрела на Моргана. Если честно, я понятия не имела, о чем спросил меня Фрей, что еще за дружок жениха? Он вроде и без того в нормальных отношениях с Морганом, или их приятельство надлежит оформить как-нибудь официально? Да, ну чушь какая. Это старая деревенская традиция. Поспешил просветить меня Морган, без проблем поняв причину моего замешательства. Ни одна свадьба не обходится без этого. У невесты должна быть дружка, у жениха дружок. Чаще всего на эту роль действительно приглашают лучших друзей молодых. Они должны разделить с ними все тяготы приготовления к свадьбе. А во время принесения свадебных клятв будут стоять за их спинами. «Это еще не все», — подхватил Фрей. В некоторых деревнях идут еще дальше. Считается, что для долгого счастливого брака дружки перед первой брачной ночью должны опробовать ложе молодых. Ну, вы понимаете. Приятель замолчал, мгновенно залившись краской стыда. Видать, понял, что ляпнул что-то не то. Но это только в некоторых деревнях. Проблеял он после долгой паузы, за время которой мы с Морганом не сводили с него взглядов. Я изумленного, мой избранник, откровенно насмешливого. А Фрей между тем продолжал лепетать краснее все сильнее и сильнее. «Нет, вы не подумайте, что я настаиваю и даже жду чего-то подобного. В конце концов, кто знает, кто будет дружкой у тебя? Вдруг какая-нибудь уродина?» «А если красавица?» Тоном Искусителя полюбопытствовал Морган. «Но если она сама будет не против?» Фрей растерянно всплеснул руками, словно удивленный, что надо отвечать на такие элементарные вопросы. И потом, я человек не женатый, если мы друг другу понравимся, то я и сам не прочь остепениться. Я ведь не из тех, кто в постели тянет, а потом на дверь указывает. Нет, у меня все серьезно будет. В этот момент я не выдержала и проснулась со смеха. Уж очень забавно сейчас выглядел Фрей, огромный, нерешительно переминающийся с ноги на ногу. Ну-ну, хохачи во все горло. Недовольно попытался урезонить меня внутренний голос. Лучше глянь, какая в его глазах надежда горит. Он ведь действительно рассчитывает на то, что на твоей свадьбе будет подходящая ему дружка, которая влюбится в него. Хотя, если честно, слово на редкость мерзкое. Думаешь, ему легко шляться за тобой по королевству и решать твои же проблемы? Наверняка в глубине души Фрейс жаждет осесть на одном месте, жениться и завести кучу детишек. Я прекратила смеяться так же резко, как и начала. Смущенно посмотрела на Фрея, но он пристыженно и хмуро уставился себе под ноги, опасаясь лишний раз поднять глаза. «Прости, Фрей», — искренне повинилась я, — «я не должна была смеяться. Ты, конечно, прав, ты очень хороший человек. И я буду только счастлива, если у тебя с моей дружкой что-нибудь получится». «Так она у тебя будет?» — обрадованно воскликнул Фрей. Я переглянулась с Морганом. «Если честно, мы еще не задумывались о таких мелочах». занятое обдумыванием пакостей, которая надлежит устроить роду Ульер. Но, в принципе, если Фрей хочется, пусть будет дружком на нашей свадьбе, однако кого мне выбрать? Не Ульерику ведь право слова. На самом деле я бы с удовольствием помогла приятелю в решении его сердечных проблем и познакомила бы его с какой-нибудь милой скромной девушкой. В конце концов, в моем видении Фрей умирал в преклонном возрасте, окруженном настоящей толпой детей и внуков. Я была бы только рада, если бы это действительно исполнилось». — Я еще не думала на этот счет, — мягко сказала я, не желая обидеть Фрея. — Говоря откровенно, у меня совсем нет подруг, которым я могла бы предложить столь почетную роль. — Как это нет? — Морган коротко и очень неприлично выругался. Когда воздух рядом с нами, привычно засеребрился, и в нашей комнате материализовалась Удрика. Она сидела на платяном шкафу с известной долей обиды, глядя на меня. — А я кто? — вопросила она и сложила губы скорбной скобочкой. — Разве я не твоя подруга? «Да с такой подругой как ты никаких врагов не надо!» Едва было не брякнула я, но мудро прикусила язык, вовремя вспомнив, что Ульрика будет присутствовать на нашей свадьбе. «Нет уж, пусть лучше сосредоточится на придумывании гадостей Арчеру и его невесте. Как-то мне не хочется каждую секунду столь праздничного дня провести в напряжении, ожидая мести от вредной и милочной феи. Понимаешь ли, Ульрика?» – поспешил мне на помощь Морган. Если ты станешь дружкой Тамики, то будешь постоянно на виду. А вдруг на свадьбе случится какой-нибудь скандал? Тогда это несмываемым пятном позора ляжет на твою репутацию. Ведь именно на тебе будет лежать ответственность за соблюдение порядка. «Да — Да? — переспросила Ульрика и с сомнением пожевала губами. — Тогда это мне, пожалуй, не подходит. — Почему это? — удивленно брякнула я и тут же пожалела о своем любопытстве, заметив, как Морган украдкой приглазил мне кулаком. потому что я буду занята куда более важными вещами, чем следить за выходками пьяных гостей». Ихидна отозвалась Ольрика, и ее лицо вдруг исказилось гримасой самой настоящей ненависти. Фия помолчала и выдохнула со страстным предвкушением. «Арчер, мой некогда любимый мальчик должен понять свою ошибку. Он предал меня, выгнал из замка, который, между прочим, является местом моего рождения и местом смерти моей дочери». Он приказал мне никогда более там не появляться, прекрасно понимая, что фея не может долго жить без дома. что ты и не заметила, что ты умираешь далее от замка, — не удержалась я от замечания. — Потому что я не показываю свою боль. Ульрика с излишней, на мой взгляд, патетикой вздохнула и высоко вздернула нос, постучав по своей груди остреньким маленьким кулачком. Мое страдание спрятано в моей душе. Глубоко, так глубоко, чтобы никто не смог поглумиться над моими чувствами. Но я на самом деле переживаю из-за изгнания, и каждый день, прожитый вдали от родного дома, неминуемо приближает меня к смерти. Я могла бы возразить, что так может сказать каждый. Если рассудить здраво, то жизнь — это не на миг не прекращающийся бег к обязательной встрече со страницей в белом. Каждая наша минута, каждый час и каждый день — это шаг к неизбежному. Но я промолчала, вовремя поймав предупреждающий жест Моргана. Он страшно закатил глаза и замотал головой, запрещая мне продолжать этот спор. В принципе, он был прав. Самое главное, что Ульрика отказалась от своей идеи стать свидетельницей на моей свадьбе и составить таким образом пару фрейн. «Значит, ты против?» На всякий случай уточнил пригорюнившийся приятель, не в силах поверить собственному счастью. величественно обронила Ульрика. — Ищи себе другую дурочку, которую будешь охмурять и пытаться склонить к интиму. Секс мне брака — фу! На это пойдет лишь совершенно неуважающая себя женщина. Я аж подавилась от столь бескомпромиссного заявления. Но Ульрика даже здесь не упустила возможности завуалированной оскорбить меня. Однако я не успела что-либо сказать в свое оправдание. Проищел это высказывание феи, направленное именно против него, и обиженно взревел. — Да при чем тут интим-то? Пророкотал он, вновь покраснев до корней волос. — Я же так, просто про традицию рассказал. К тому же она далеко не во всех деревнях практикуется. Просто к слову пришлось. — Оправдывайся теперь, — снисходительно бросила ему Ульрика. — Все вы мужского пола одинаковые. Только и думаете, как какую-нибудь дурочку на ближайший зеновал завлечь? — Да я... Ведь Нега Фрей аж забулькала от возмущения. — Да я никогда в жизни! — Неужели ты девственник? Оживилась Ульрик, которая явно не ожидала такого пикантного поворота разговора. «Да!» — гордо заявил Фрей, правда, при этом его уши пламенели всеми оттенками алого. «Я еще не познал плотской любви, потому что не встретил ту единственную». «Ой, я тебя умоляю!» — перебила его фея. «Так обычно говорят и старые девы, вынужденные коротать свой век в компании с кучей кошек». «Пойдем». В этот момент Морган тихонько тронул меня за рукав. «Пусть ругаются без нас». Ей неохотно повиновалась, и мы выскользнули из комнаты, которую прежде занимал Седрик. Если честно, было бы интересно послушать перебранку между Улейкой и Фреем. «Ох, боюсь, Фея без особых проблем выведает у наивного простачка все его интимные тайны. Как бы потом все узнанное она не использовала во вред ему, нашла за кого переживать». Ворчливо буркнул внутренний голос. «В конце концов, Фрей не маленький мальчик, должен понимать, перед кем открывает свою душу».